Наиболее вероятно, что ни доктора Виноградов и Ходоровский, умершие при неизвестных обстоятельствах в руках органов безопасности, неопозоренный профессор Плетнев, скончавшийся в каком-то штрафном лагере от истощения, ни доктора Левин и Казаков, расстрелянные на Лубянке в подвалах смертников после суда, не совершили никаких приписанных им преступлений.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 мог обратиться лично к Сталину после ужасающего предложения, сделанного ему Ягодой. Мог бы, если бы не знал, что за кулисами всех действий Ягоды стоял сам Сталин. Заявление на суде, что Левинде счел приказ одного Ягоды недостаточным, и этот приказ был подкреплен прямым указанием Янукидзе, было полнейшей бессмыслицей. Ведь Янукидзе,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 Отметим, что в целом первичные показания Ягоды по другим темам выглядят настолько правдоподобно, насколько было возможно в той ситуации. Его рассказ об обстоятельствах убийства Кирова, например, представляется весьма достоверным, за исключением того, почему указанию он действовал. Даже по этому пункту Ягода сумел сделать определенный намек, когда обронил при допросе, это было немного не так.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 Если же говорить о сыне Горького Пешкове...